Хайдерали Усманов. Иное измерение. Становление основы. Встреча старых друзей. Надеюсь, хоть в этот раз все будет нормально и все вполне себе спокойно закончится. Тяжело выдохнув, я решительно махнул рукой, отправляя вперед своих волкодавов, которые тут же направились вместе со мной в лес демонов. Так как понимал, что мне нужно как можно быстрее, собрать побольше различных ингредиентов, которые дадут мне возможность расти дальше. Ведь этот старик, который развоплотился, так и не назвав своего имени, подкинул мне весьма неплохие ингредиенты, которые достались из туловища той самой скалопендры. Там было даже две кости духа. А на ядре этой твари было как минимум шесть колец духа. Уже только поэтому можно было понять, насколько сильным, Может быть, такой ингредиент для пилюли усиления ядра. Но я понимал еще и то, что такую пилюлю, даже если я изготовлю, использовать меня пока что нет никакого смысла. Я понимал, что культивация ядра не должна заходить в тупик. Если я сделаю нечто подобное и превращу себя в своеобразный экспериментальный стенд, то до добра это меня не доведет. Мое тело должно привыкать к тому объему энергии, которая генерируется внутри него. Это имело прямое значение, которое могло повлиять буквально на все. Именно поэтому я и не торопился, старательно отслеживая свое состояние и давая своему организму все необходимое время, чтобы он привык к таким возможностям. Сейчас мое ядро было уже на уровне мастера седьмого ранга. Я это четко чувствовал. Потому что все же сумел открыть те самые мешочки хранилища, которые мне передал в самом начале жизни в этом мире бывший глава секта единения перед своей смертью. При этом я неожиданно понял, что нужды особо в них вообще сейчас не ощущаю. Раньше я действительно гнался за этими ценностями и рассчитывал получить возможность усилить свои собственные позиции. Зато теперь... Когда я оказался способен это сделать самостоятельно, да еще и при помощи жука, у меня уже была полностью отработанная процедура развития ядра. А также и возможность отрабатывать свои действия до автоматизма, просчитывая энергетические плетения до самых мелочей. Ведь для того, чтобы научиться эффективно использовать энергию, которая имелась в моем распоряжении, нужно было привыкнуть к этой самой энергетике. А это было не так-то и легко. Если кто-то думает, что можно вот так вот по щелчку пальцев взять и любое энергетическое плетение, просто представив его в уме напитать энергией, запустив его в полет, то он сильно ошибается. Все только по той причине, что даже для обычного плетения парящего меча необходимо использовать не только сами линии энергии но и те самые узелки, которые стыкуют эту энергию в единую систему. Так что именно благодаря своим новшествам я и получил возможность отрабатывать различные плетения самой невероятной силы. Например, старательно проверяя те самые свитки, что находились в библиотеке секта единения, которая оказалась очень велика, я обнаружил своеобразное плетение не только аурной защиты, Также там были весьма необычные плетения аурных когтей. Да, раньше этими самыми когтями очень любили развлекаться представители секты тигровой силы. Ведь они, по сути, себя всегда относили к таким же хищникам-тиграм. А для тех свойственно наносить удары когтями. Причем эти когти можно было использовать как мечи, удлиняя их на достаточное расстояние. Снова вспомнив про тот самый фильм «Гайвер», Я решил, что можно использовать также и шипы, которые будут выдвигаться как бы из локтя. Такими шипами можно парировать удары, если, например, сделать своеобразный гребень вдоль предплечья, ведущий от кисти, который будет защищать руку во время столкновения с оружием противника. Также, раздумывая над защитой, я понял, что аурные доспехи — это, конечно, в чем-то даже хорошо но они по большей части мне напоминали рыцарские латы и, по своей сути, были не такими уж и надежными. А вот если сделать что-то вроде чешуи или зерцала, что будет, конечно, куда сложнее изобразить, но такая защита будет куда эффективнее, чем все то, что сейчас используют мастера дао Цзы в этом мире. Достаточно просто понять тот факт, что плетение, содержащее в себе более сложный рисунок и большее количество узелков, куда сложнее разрушить, чем то, которое простое и содержит два-три узелка. Даже своеобразная кераса, вроде нагрудника из подобной энергии, могла защитить от прямого удара того самого энергетического меча. Но... недолго. Однако, если я сделаю своеобразную чешую из энергетических плетений, накладывающихся друг на друга... По сути, таким образом создам гибкую и при этом достаточно многослойную защиту, которая сможет защитить меня от более многочисленных и опасных атак. К тому же у аурных доспехов есть уязвимые точки. Те самые, которые никак не прикрыты броней. А это, извините меня, оба бока, а также подмышки и руки в сочленениях. Однако, если на мне будет своеобразная чешуя то она закроет фактически все тело. И как только Жук узнал о том, что я предлагаю ему продумать, он тут же принялся за расчеты. Да, согласно его подсчетам, такая система плетения будет содержать в себе не менее пары тысяч узелков. И это не так-то легко и просто сделать. Но сам факт того, что такое плетение, по сути, будет более надежным, чем те самые аурные доспехи, которыми так гордятся местные мастера Дао, даже он не отрицал более того он прямо это подтвердил он рассчитал всю систему которую мне нужно будет просто научиться использовать и теперь я занимался именно ею сначала я начал всего лишь с своеобразного аурного каркаса который должен будет изображать так называемую рубашку и брюки для моей защиты потом когда я научился создавать этот аурный каркас буквально по щелчку пальцев стал формировать одно за другим плетение в виде тех самых чешуек. И чем мельче они будут, тем более надежной будет такая защита. Сначала мне пришлось потратить почти сутки для того, чтобы у меня хотя бы один рукав получился, ведь мне нужно было не просто создавать очередную чешуйку, но при этом также приходилось стараться не терять концентрацию и контролировать происходящее на других чешуйках. Потом я научился как бы распараллеливать сознание, и уже создавал эти чешуйки просто по привычке. Знаете, когда я увидел в огромном зеркале, которое имелось в этой самой комнате для медитаций, и было мной оттуда экспорприировано то, как мое тело покрывается данной чешуей, то едва не вздрогнул. Мне даже показалось, что я могу превратиться в какого-то ящера. Оставалось только закрыть лицо броневой маской, и все. Все тело было заковано в этот весьма сложно запутанный энергетический каркас, похожий на металлическую броню. Ну, это я так представляю. А на самом деле это был не металл, а именно энергетическая структура, которую пробить по расчетам Жука было возможно только высокоранговыми плетениями не ниже восьмого и даже девятого уровня. И то... — Не сразу. Максимум она могла выдержать два-три таких удара. Извините меня, но удары, например, тех же мастеров четвертого, пятого, шестого рангов, это своеобразное защитное плетение выдержит без особых проблем столько, сколько будет нужно. И уже только поэтому следовало бы учитывать эти факты. Кстати, что касается той самой комнаты для медитаций, я приказал Жуку как следует ее перепроверить. И те самые големы, которые раньше были дроидами-диагностами, старательно облазили там все и нашли целую систему рунических символов, опутывающих это помещение как своеобразный колпак. По сути, тот самый разумный, кто туда входил, практически сразу оказывался в ловушке, потому что в этом помещении даже я с самого начала Ощущал своеобразный сквознячок. Не от того, что там была хорошая вентиляция, а от того, что эта система откачивала оттуда энергию с жуткой скоростью. На самой вершине этой горы располагался своеобразный флюгер, вроде направленной антенны. И направлена она была как раз в ту самую сторону, где, по моим предположениям, сейчас находился тот самый лавовый храм, Только я уже сильно сомневался в том, что он там находится в том же виде, в котором я его помню. Скорее всего, там будет находиться целый своеобразный комплекс строений, которые должны быть соединены в единую систему. Ведь этот комплекс должен посылать часть своих строений в виде того самого группуна или лавового храма в другой мир. К тому же я не знал того, как вообще работает эта система. Мне было сложно даже просто представить тебе тот факт, сколько энергии нужно собрать для того, чтобы сделать подорбанный удар сквозь пространство и, возможно, даже сквозь время. Про реальность я вообще молчу. Возможно, те самые с которые изучали и тот мир, и этот, как оказалось, пытались найти между ними общие стыки. И, возможно, даже хотели изучить эту технологию. Что-что... А куда проще вот так наносить удар через пространство, банально высасывая из чужого мира все соки, и не прилагая для этого практически никаких усилий, если так можно сказать. Ну, определенные усилия-то все равно придется прикладывать. Например, тот самый гарпун, который пробивал пространство в прошлый раз, использовал для своего запуска энергию сразу нескольких разумных, достигших уровня божественной сущности. А это очень много энергии. Даже если они были примерно на том же уровне, на котором находился этот самый старик, развоплотившийся прямо на моих глазах, то это очень много энергии. Даже те мастера Дао, которых я уже видел, не шли ни в какое сравнение с ними. Как я уже сказал, этот старичок мог буквально щелчком пальцев уничтожить целую секту, и при этом даже не запыхался бы. Именно поэтому я и понимал, что здесь произошло что-то весьма необычное. И больше я склонялся именно к тому, что этот самый старик, который раскрыл мне такие подробности, сам банально сошел с ума. Он сам предложил эту своеобразную идею остальным разумным, что вышли на уровень божественных сущностей, чтобы превратить этот мир в цветущий оазис. Но потом, когда для этого использовались силы всех божественных сущностей, которые были здесь, на горе Бога, он банально растерялся и сбежал. Таким образом уцелев, а потом вообще просто сошел с ума от одиночества. «Ну а что? Давайте просто предположим, что ему действительно была уже пара сотен тысяч лет. С учетом всего происходящего в последнее время, даже в хрониках, которые я находил в библиотеке «Секта Единения», нигде не упоминалось о том, что хоть кто-то из отправившихся на гору Бога возвращался. То есть их просто никто и никогда больше не видел. И что мы из этого имеем? Если эти хроники имеют под собой хотя бы шесть-семь тысяч лет, то в данном случае можно понять, что все это время здесь божественных сущностей уже просто не было. Результат становится вполне себе закономерным. «Он был один». И, возможно, даже проводил какие-то эксперименты с использованием демонических техник. Возможно, те самые нашествия демонических тварей на некоторое поселение этого мира являлись именно его шалостями. Ну, что тут скажешь. Это была божественная сущность. И для него обычные люди — мусор. Это, кстати, была одна из тех самых причин, почему я не спешил как можно быстрее наглотаться пилюль для роста своей силы и не сидел бесконечно медитируя и пытаясь достичь хотя бы уровня зародыша. Я просто боялся, что превращусь в такое же бездушное существо, которое в конце концов просто устанет от вечной жизни, найдет первого попавшегося умника, подходящего для его планов, свалит на него все проблемы и убежит куда-нибудь закат. А как иначе понять то, что сделал этот странный старикашка? Ведь он мог все это предотвратить еще в самом начале. Мог уже давно вырастить свои себе смену и помощников, но он не спешил с этим. И что-то мне даже подсказывает, что те, кто в последние десятилетия и даже столетия уходил на гору Бога, даже не знали о его существовании. Ведь он явно старался скрывать свое присутствие ото всех. Тем более, что все те, кто приходил на гору Бога, чтобы культивировать свое ядро до уровня зародыша божественной сущности, по сути для него также были всего лишь недостойными низшими существами. Вот если бы они туда пришли, уже имея ядро на уровне зародыша, то дело было бы в другом. Он сам мог бы этих разумных воспринимать как кого-то достойного внимания. Но только не в этой ситуации». По сути, такой разумный плевать хотел на всех, кроме самого себя. Сейчас я это учитываю. Благодаря чему мои дроиды-големы быстро обнаружили систему связей тех самых рунных формул. Все-таки искусственный интеллект Жука, даже превратившийся в духохранителя горы Бога, сумел сохранить за собой свои вычислительные мощности. Так что я все же получил возможность вычислить слабое место во всех этих связях. Там было достаточно всего лишь вытащить пару этих самых фигурок, рун из системы, чтобы разорвать ее. И сразу же тот самый странный сквозняк, который вытягивал энергию из того самого зала медитаций, просто исчез. Теперь этот зал был просто украшен этими фигурами в виде золотых рун и мог использоваться, как и прежде, по назначению. Я сначала не понимал того, кому и зачем это могло понадобиться а изучая именно те самые печати, Жук выяснил, что в этом положении есть важный момент, который не стоит сбрасывать со счетов. Дело в том, что золото является более подходящим материалом для подобных печатей. Кто-то очень постарался, создавая подобную ловушку для энергии Дао на горе Бога. Ну, еще бы. Определенная логика в этом решении все-таки есть. Все только из-за того, что разумное – которые приходили в это место по своим возможностям и способностям использовать энергию, превосходили даже этих самых хваленых мастеров сект десятого ранга. Хотя, что-то мне подсказывает, что в тех же самых шести сектах, которые сейчас остались, таких разумных по пальцам пересчитать можно, если они вообще там имеются. Поэтому я понимал, что мне нужно дойти до определенного уровня развития ядра. И на этом остановиться. Дальше пока не стоит идти. К тому же, я был уверен в том, что не достигну такого состояния возраста, какое было у этого старика. Я не знаю того, почему он раньше не использовал пилюли молодости, чтобы продлить свою жизнь в эффективном возрасте. Может быть, он был фанатиком культивации и не обращал внимания на то, что с ним самим происходит? Я же в этой ситуации не собирался упускать из поля зрения подобные мелочи. К тому же я в своем развитии не был зажат определенными правилами, что позволяло мне идти вперед. У меня уже имелись те самые пилюли укрепления ядра на основе ядер тех самых мастеров, один из которых был бывшим главой секта единения, а также и тех самых ядер, которые имелись в останках этих разумных, попавших ко мне в руки в момент моего переселения на гору Бога. Дело в том, что я уже понимал главное. Ядра там хоть и сильные, но они были истощенными. Поэтому особо чем-то они мне не помогут. Но у меня были также ядра зверя, вроде ядра той самой древней сколопендры, И что-то мне подсказывало, что если я сделаю пилюлю как минимум девятого ранга то в данном случае эта пилюля поможет мне перейти на кардинально новый уровень своей силы. Сейчас же все остальные пилюли пока что просто укрепляли мое ядро и позволяли мне как можно сильнее балансировать свою систему. Кстати, в свитках библиотеки Секта Единения я обнаружил много различных техник. Вот только эти самые техники были связаны именно с тем фактом, что мне нужно будет превращаться в чистого мануальщика, действуя при помощи рук и пальцев. Ну, что тут можно сказать? Эти разумные даже не задумывались о том, что все эти техники очень зависят от наличия у разумного двух рук. И это как минимум. И не только. В данном случае было важно еще и наличие у такого индивидуума десяти пальцев. Как факт. И уже только из-за этого мне становилось понятно то, насколько эта система может быть ущербной поэтому я предложил Жуку постараться ее проработать. Только вот была одна определенная сложность в этом вопросе. Дело в том, что эти техники изучать нужно было прямо со свитка, а этот свиток не был обычным. Это был не текст. Это была чистая сила Дао, воплощенная в тех самых рунах, пронизывающих этот свиток. И в этот самый момент, когда ты начинал активировать этот свиток, Вся эта система рун начинала влиять на тело того, кто раскрывает это своеобразный источник информации. Эти руны начинали изменять тело, мышцы и даже кости. И если ты был неподготовлен к подобному, то мог даже погибнуть, благо что мое тело было достаточно неплохо подготовлено, что позволило мне пройти подобное влияние, а потом нужно было отрабатывать все это». Бесконечно повторяя те самые мудрые, активирующие энергетические плетения определенного образца. Жук же в это время анализировал все происходящее и разрабатывал свою собственную технологию именно для того, чтобы можно было сделать так, как я уже привык, чтобы не зависеть от наличия конечностей. После этой разработки мне нужно было использовать часть своей энергетики, чтобы создать аналог такого свитка и уже затем изучить его заново и самостоятельно. Конечно, кто-то может сказать, что подобное было глупым поступком. Ведь, по сути, таким образом я дважды изучал одни и те же данные. Вроде бы да. Но при этом я изучал поверх того, что уже знал, дополнительные знания, которые, накладываясь на предыдущую ступень, двигали меня куда выше. Тем более, что анализ жука четко дал понять главное. Вот эти самые мудрые из комбинаций пальцев, которые используют различные разумные, как раз-таки и могут выдать тот факт, откуда ты мог взять подобные техники. Ведь столкновения между сектами начались именно из-за того, что секту единения обвинили в краже техник, и это был факт, который нельзя не учитывать. Так что уже только исходя из этого, я понимал главный нюанс, который заключался именно в этом факте, Необходимые маскировки моих плетений и техник. Конечно, моя частая охота в лесу демонов сама по себе могла заставить местных монстров уйти с этих территорий. Но был один важный нюанс. В этом мире действовало правило. Свято место пусто не бывает. Так что монстры не оставляли эти места, где было достаточно добычи без своего внимания. И как только исчезал какой-нибудь серьезный монстр... Попавший в руки моих волкодавов, на его место буквально через неделю-две приходил другой монстр, и иногда даже куда более серьезный, чем там был ранее. К тому же я старался не забывать и о том, что напоследок мне успел сказать этот божественный старик, ведь он сам мне четко дал понять, что в лесу демонов, как и в запретных землях, существуют места куда более опасные, чем здесь. И этот факт тоже не стоит сбрасывать со счетов. В таких местах монстры могут быть куда более опасными, как эта самая древняя Скалопендра. По сути, как я понял, эти демонические монстры, когда постепенно все больше и больше попадают под влияние демонических энергий, сами начинают искать источник этих самых энергий. И постепенно уходят именно туда. Те самые монстры, которые достигли достаточно большой силы и возраста, Вот, например, этой демонической скалопендрия, как я понял из тех самых текстов, обнаруженных в библиотеке Секта Единения, которая теперь была моей библиотекой, было не меньше двух с половиной тысяч лет. И из этих двух с половиной тысяч, как минимум тысячу лет, эта тварь прожила возле источника темной силы, возле источника той самой демонической силы, что и сделало ее невероятно сильной. Однако был нюанс. То самое пламя, что она старательно использовала. За эти тысячи лет то самое фиолетовое пламя, которое этот монстр использовал, и было небесным пламенем. Пламя трех тысяч горящих звезд. Срослось с его ядром. И я сначала этого не понял. Однако потом, когда решил все же проверить это ядро, то заметил, что от него исходит какая-то странная дымка. Словно что-то все пытается вырваться из ядра, потерявшего своего хозяина. Я тут же попытался взять под контроль происходящее и был совершенно не удивлен, когда выяснил, что из ядра древней скалопенды рвется наружу сущность небесного пламени. Правда, мне пришлось практически сразу отправить это ядро на переработку, чтобы сделать пилюлю девятого ранга, но при этом надо было уловить сущность небесного пламени что рвалась наружу. Мне еще повезло в том, что она была очень сильно ослаблена. Поэтому поглотить ее не составило особого труда, ведь этот монстр истощал эту сущность практически под ноль, благодаря чему я получил уже два пламени, и это уже заставляло меня понимать то, насколько я могу стать сильнее за счет этой самой пилюли девятого ранга, ради которой я двое суток бился возле божественного котла. Но я все же добился своего. Пилюля укрепления ядра с этим ядром зверя получилась просто великолепная. И даже с четырьмя кольцами духа. Но я понимал, что ради получения такой пилюли меня явно постараются убить. Ведь, по сути, если ее примет какой-нибудь мастер Дао уже девятого или десятого ранга, то у него будет возможность, по крайней мере, очень сильно приблизиться к уровню зародыша божественной сущности. Если не сказать более того, возможно, этот индивидуум даже перейдет такую грань. Ко всему прочему, старательно изучая хроники Секты Единения, я внезапно для себя выяснил весьма интересные факты. Дело в том, что именно в этих хрониках и указывался тот факт, что ранее мастера Дао не уходили на гору Бога раньше, чем достигали уровня зародыша. Потому что считалось, что уходить туда более слабыми для таких разумных будет куда опаснее. Но потом кто-то из мастеров глав сект решил, что даже на десятом уровне они смогут прорваться к этой горе бога. И уже именно там более быстро сумеют достигнуть уровня развития зародыша, чем это возможно в той же обители секты. Хотя я не понимал подобной глупости. Кто вообще может помешать в обители секты разумному, которая является главой и самым сильным мастером, заняться культивацией ядра? Да никто мешать ему бы и не стал, так как это было бы опасно. Он мог бы заниматься тем, что ему нужно, причем используя для этого все ресурсы секты. И уже потом, достигнув уровня зародыша божественной сущности, мог бы отравиться на гору Бога. Ведь, по сути, именно в такой момент он и был самым сильным. Возможно, такой разумный даже мог бы помочь своей секте укрепить положение за счет собственной силы что дало бы ему еще больше возможностей. Однако все эти разумные так спешили достигнуть высот божественного уровня развития ядра, что даже не задумывались о том, что при такой спешке сами совершают очередную глупость. Они ошибались очень сильно. Я же такую ошибку делать не собирался. Поэтому и старался развить свою систему как можно больше, прежде чем перейду на новый уровень. Сейчас же я старательно искал для себя ингредиенты, самые разные, включая различные кости духа, так как понимал, что от этого зависит многое. Практически все то, что может представлять мне шанс усилить собственные позиции, особенно в сложившемся положении. Конечно, я мог бы усиливать отряд своих монстров еще больше, стараясь заманивать в свои сети тех, кто хотел бы заполучить силу, однако решил этого не делать так как мне было достаточно и того, что у меня уже имелось в запасе. Ведь эти волкодавы были достаточно сильны, а уровень изменения их тел был просто запредельным. Но главное было в том, что я имел возможность их в любой момент уничтожить, если возникнет такая нужда, так как я заранее понимал, что подобные существа рано или поздно могут выйти из-под контроля. Я не хотел рисковать. Создавая таких чудовищ, которые были бы достаточно опасны даже для меня. Я предпочитал контролировать их даже таким образом, чтобы не дать никому из этих существ даже малейшей возможности почувствовать свободу. Эти существа должны быть постоянно под контролем. Если сделать глупость и позволить им действовать полностью самостоятельно, то в один прекрасный момент они могут почувствовать, что имеют право сами решать мою судьбу. А я этого не хотел бы. Это были мои собственные своеобразные три закона робототехники. Но только в этом мире. Пока же я готовился к еще одному аукциону, на котором собирался распродать много чего ценного. И даже пару костей духа, которые могли принести мне достаточно большие дивиденды. Ну а что мне остается делать? Все это стоит своих денег. Я себе оставлял только все самое лучшее и самое ценное. Все то, что было дешевле, я собирался продать по возможности, если не буду использовать сам. И такого товара у меня накопилось достаточно много. Попутно ко всему прочему я дорабатывал ту самую летающую лодку. И сейчас она действительно больше напоминала весьма интересный своеобразный артефакт в виде настоящего драккара. К тому же Жук рассчитывал тот факт, что если использовать в качестве накопителя энергии кристаллы каких-нибудь драгоценных камней, заполненной энергией под завязку, то их использовать сможет любой разумный. И фактически у меня получится этакий летающий корабль. Как в старом мультике с Земли. И даже начал строительство прототипа. Да, настоящего корабля с парусами, который сможет летать над Землей. Вы себе только представьте то, Насколько такой транспорт будет востребован, например, у тех же представителей торгового дома Мадар? Ведь таким образом можно будет избежать многочисленных проблем, связанных именно с различными разбойниками и тому подобными хитрецами, вроде местных дворян, ставящих на территории своих земель различные посты, чтобы как можно старательнее обирать проезжающих. Вот за что торговцы платят налог такому разумному» за то, что проезжают через его землю, правильно? Прекрасно. Но ведь если их корабль с грузом, заменивший караван, будет перелетать эту землю, не оставляя на ней ни следа, то торговцы смогут спокойно обойтись без повышения расходов на те самые налоги. А ведь не везде им удается избежать столкновений с местными хозяевами. Ведь хозяева земли часто начинают проверять товар, не имея на это никакого права. Так как на их территории эти торговцы ничем не торгуют, и они позволяют себе в качестве налога забирать себе часть товаров, которая стоит куда дороже, чем тот налог, который они имеют право требовать за проезд через свою территорию. Это был очень важный момент. Также не стоит забывать о том, что именно эти факторы влияют на цену товара, который в результате приезжает издалека до определенного места. А если мы уберем все эти надбавки, которые получаются из-за налогов, то можно понять тот факт, что товар может подешеветь почти в два раза. То есть такой корабль не обесценит товар, он, наоборот, повысит покупательную способность у людей, которые раньше не могли себе его позволить, только из-за того, что цена была слишком велика. Как результат, тот самый торговый дом «Мадар» получит больше покупателей. Его товар будет быстрее расходиться, и они все равно получат доход. Возможно, они не понизят цену такого товара в два раза, это уже не имеет значения. Они могут понизить стоимость такого товара, например, не в два раза, а на одну треть или на одну четверть. Уже таким образом они выйдут на определенный уровень, который им позволит увеличить продажи. А свой процент они с этого все равно будут иметь конечно, можно заинтересоваться тем, зачем мне это может быть нужно. Какое мне дело было до проблем того же самого торгового дома «Мадар» и его сложности с налогами и пошлинами за провоз товара через определенные территории? Да, особого дела мне до всего этого нет. Ведь моя задача — поставлять им товар на продажу. Эксклюзивный товар и очень дорогой. Или вы до сих пор думаете, что за мной все эти умники охотятся просто так? Нет, они охотятся именно для того, чтобы получить возможность контролировать подобные поставки товара. И тем более всем им хочется иметь с этой торговлей свой процент. А значит, мне заранее стоит учитывать тот факт, что могут найтись и те, кто попытается повторить мое изделие. Я имею в виду этот самый летающий корабль. Прекрасно. Тем более, что сейчас тот самый прототип уже напоминал своеобразную галеру, благодаря чему вместо весел можно было использовать специальные рулевые паруса, чтобы направлять корабль в нужном направлении и придавать ему ускорение. Да, он все так же будет зависеть от ветра. А разве в море парусный флот не зависит от ветра? Все так же, только в небе. Именно для того, чтобы никто не мог повторить мое изделие, «Жук заранее проработал систему таким образом, чтобы внутренние плетения были расположены в самом корпусе корабля. И были изготовлены из магния и белого фосфора, которое нам удалось выделить из некоторых боеприпасов. Также мне удалось понять то, какая руда для этого может понадобиться. Я могу закупать эту руду и все необходимые ингредиенты у того же торгового дома «Мадар». Для чего?» а все для того, чтобы делать то, что мне нужно. Эти вещества без последней смеси будут фактически безобидны, если не одно «но». Как только кто-то попытается поднять хоть одну часть обшивки, чтобы заглянуть под нее, то возникнет большой конфуз, так как белый фосфор при попадании на него воздуха тут же воспламенится, а учитывая факт того, что он заранее смешан с магнием, Можно понять и то, что такой корабль сгорит, и очень быстро. Так что, если кто-то просто купит этот корабль, чтобы скопировать его и повторить то, что было сделано Жуком по моему приказу, он всего лишь пострадает. Хорошо, если сам не сгорит на этом пожаре, ведь магний воспламенится по длине всех рунических связей, пронизывающих этот корабль. Плетение там, конечно, достаточно сложное. Но в данном случае, если кто-то вздумает сделать подобную каверзу для меня, чтобы как-то повлиять на ситуацию, то подобных индивидуумов ждет сюрприз. Я не собираюсь позволять себя использовать в чьих-то чужих личных целях. Возможно, кто-то тут же спросит о том, как же делается сам подобный состав, если там не должно быть воздуха. Этот состав делается в вакууме, при помощи тех самых дроидов-ремонтников ставших големами, в той самой кузне. Там есть специальный тигель, а также вакуумная камера, которую Жук переработал. Пришлось повозиться, прежде чем она действительно стала настолько эффективной, как мне хотелось бы. Но результат все же был вполне прелестным. К тому же, когда этот состав наносится на специальные желобки, сделанные для создания этого плетения то он по своей сути выкладывается там специальным шнуром, заранее залитым смолой. И основная каверза ситуации заключается в том, что сверху на эту смолу потом наклеивается другой слой смолы более темного цвета, который впоследствии, когда сверху наклеивается обшивка, закрепляется намертво на досках. И при попытке сорвать такую доску, Повреждается лаковый слой на том самом шнуре, накрывшем сверху руны. Как результат, вспышка и возгорание гарантированы. А когда вспыхнет магний, погасить его будет практически невозможно. Я уже про фосфор молчу. Уж что-что, а -что, он прожжет такие дыры в этом корабле, что остановить его будет просто невозможно. Добавьте сюда дерево, из которого будет сделан сам корабль. Хорошо просмоленное и достаточно сухое. Результат будет вполне закономерный. Пожар будет виден очень далеко. Сейчас же таких корабликов можно сделать как минимум два, а то и три. Думаю, что торговый дом Мадар заберет их себе. Ну, я не против. Если они захотят их использовать самостоятельно, то пожалуйста. Только вот для этого мне бы хотелось получить от них хоть какой-то своеобразный прообраз компенсации, которую эти разумные должны будут не обеспечить покажу к весьма старательно делал эти своеобразные корабли, чтобы они были не только функциональными, но и красивыми, как здесь принято, я старательно собирал как можно больше ценных ингредиентов. И старался сделать пилюли на продажу. Пилюли укрепления костей, которые я делал из, без... из бесполезных теперь в этом мире патронов, мне удалось проверить на своих созданиях, а потом и на себе. Кости действительно стали очень крепкими. И теперь, по сути, я мог с их помощью даже стены дробить. Оставалось разработать возможность закреплять мышечную массу. Как ни крути, но если ты сорвешь с костей мясо, то пользы от этого будет мало, даже если кости не будут сломаны. В этом случае может остаться скелет вместо живого человека. Так что нужно заранее подумать и над укреплением мышечной массы. А это была одна из задач над которой будет размышлять жук, а я буду потом пытаться осмыслить его результаты.